Глава 14. После встречи с Василием Илья вернулся в дом Горских. Привычно заглянул на кухню и испытал искреннее облегчение, когда никого там не застал. Он не мог решить, стоит ли предупредить Петра о том, что завтра дело о смерти Анны будет закрыто и одна из его сестер будет арестована. Илья сам не знал, как относиться к этому факту. С одной стороны, он был рад, что все закончится. Более того, что раскроет преступление не он, а полиция. Так лучше. Все же журналист изначально не хотел выполнять просьбу Горского. Но с другой стороны, он понимал, что окончание расследования освобождало его от всех обязательств перед этой семьей, перед Петром. Но что дальше? Илья знал, что рассуждает малодушно, но все же у него есть еще день, и он будет несколько нервным. Самым страшным станет ожидание приезда Василия, но с этим Илья собирался побороться. У него есть чем себе занять. Те самые странные догадки, которые появились сегодня во время позднего обеда с полицейским. Журналист понятия не имел, зачем ему продолжать разгадывать эти тайны семьи горских, но все же он привык доводить свои дела до конца, и это позволит ему отвлечься от ожидания новостей. Потому вечер он провел спокойно, выбрав себе в интернете какой-то легкий детектив для прочтения. Не романы Клары, что-то совсем иное. Просто для отдыха. В час ночи, закончив чтение, он выпил на кухне и все в том же желанном одиночестве травяной чай, какой любила Анна, съел пару бутербродов и отправился спать. В полудреме Илья слышал все те же привычные звуки. Скрип старого дерева, какие-то шорохи дома а еще шаги в коридоре и хлопки дверей. Горские еще не спали. Илья уже не хотел знать, что у них происходит на этот раз. Разговоров в ночи не было, но даже если бы и были, Илья зарекся пытаться что-то услышать. Он просто хотел спать. Утром было неприятно свежо. Начался август, и с ним пришли эти первые утренники. Назвать их похолоданием было нельзя, но все же это снижение температуры на 5-10 градусов уже напоминало о скорой осени. Да еще и небо затянуло тучами. Впервые за все дни, что Илья провел в усадьбе Горских. Журналист вдруг поймал себя на мысли, что в этом есть некий знак, почти мистическое совпадение. Первый пасмурный день подходит для печальных вестей. Поминуясь этой странной мысли, Илья все же решил найти Петра. Снова Горского не было на кухне, потому журналист постучал к нему в комнату. «Извини». Открыв дверь и застыв на пороге, произнес он немного неуверенно. Петр был уже одет, явно собирался спускаться вниз на завтрак. "Привет, приятеля только приподнял брови в невысказанном вопросе. «Просто, чтобы ты знал», — сообщил ему Илья, — «сегодня эксперты закончат экспертизы, и, возможно, будут улики». «Если будут» с сомнением уточнил Петр. «Вероятность большая», заявил журналист с уверенностью, потому что сам в это почему-то верил. «И тогда Василий приедет к вам с ордером на арест». Горский лишь пожал плечами. «Извини», — снова повторил Илья. «Пусть ты ему не доверяешь, но вообще он опытный человек». Да и дело в этот раз было простым. «Это не так важно», — серьезно ответил ему Петр. «Кто найдет преступника?» «Мне нужно просто знать, кто из них». «У полиции было больше возможностей», — попытался оправдаться его приятель. «А, — Петр понял, к чему он ведет, — не бери в голову, главное, не уезжай, хорошо, после всего этого. Останься еще ненадолго, мне будет трудно одному». «Конечно», — заверил его Илья, надеясь, что смог скрыть облегчение. От полученного, по сути, прощения за невыполненную просьбу, а заодно и возможности опять отложить решение своих проблем. Пока пойду. Хочу еще кое-что узнать. Это было странное ощущение какой-то хищной радости. Оно накатило неожиданно, волной. Резкое, непонятное и даже немного неприятное. Почти злорадство, но с ним и надежда. Илья даже отступил немного назад в коридор, когда неожиданно понял, что это не его эмоции. Каким-то чудом он смог почувствовать то, что испытывает сейчас Петр. Как было тогда, на последнем званом вечере с тем музыкантом. В тот раз Горский прямо-таки излучал угрозу, а теперь это. Только непонятно как. «Ты все делаешь верно», — заверил его Петр. «Спасибо тебе». Илья растерянно кивнул и, не найдя, что ответить, отправился прочь. Теперь он был практически полностью уверен, что Горский ждет от него не расследования смерти Анны, а чего-то совсем другого. И это уже привычно вызвало раздражение. Неприятно, когда тебе не говорят, чего от тебя хотят на самом деле. Он уже тихо ненавидел все эти игры. Илья сварил себе кофе, забрал в комнату бутерброда и устроился там с ноутбуком. Он открыл новый файл и стал составлять таблицу. Одна у него уже была. Там журналист систематизировал все о разных ролях или образах сестер Горских и то, как эти маски сочетаются с их творчеством. Точнее, с каждым из произведений, созданных талантливыми сестрами за последние годы. Здесь были книги Клары, картины Амелии и музыка Анны. А в другие графы Илья вставлял фотографии или стоп-кадры видео самих сестер. Эту таблицу он хотел сначала показать Василию, но в разговоре с полицейским все сложилось экспромтом, хватило пары видео, а дальше и приятель догадался об остальном самостоятельно. Новая таблица была посвящена другим данным. Сюда Илья тщательно переносил всю информацию, какую нашел о сестрах Горских. Их биографии, опять творчество и даже то, что он успел узнать об их личной жизни. И все это с конкретными датами. Заодно журналист добавил в таблицу и их брата. Итак, Илья знал, что отец нынешних Горских, Владимир, был преподавателем одного из московских вузов, имел научные звания. В 90-е годы прошлого века смог еще и начать успешный бизнес. Его жена Лидия была культурологом по образованию, работала в одном из музеев столицы. Старшим ребенком был Петр. На сегодняшний день ему исполнилось 32 года. В одной из статей Илья вычитал, что мальчик родился очень слабым, болезненным, и были подозрения, что долго он не проживет. Было какое-то заболевание, связанное со слабыми легкими. Журналист отметил это больше для себя. Все же Горский даже сейчас горстями пьет таблетки и какие-то там отвары, но продолжает кашлять. По мнению Ильи, заболевание детства сейчас стало чем-то более серьезным. Он внес данные в первый столбец и тут же поставил вторую дату. Рождение Клары. Она была младше брата на два года. Илья отметил еще один факт. Как раз после рождения сестры заболевание Петра практически сошло на нет. Журналиста это удивляло. Он читал об этом в нескольких источниках, находил странным и, если быть честным, недостоверным. Какая-то банальная и глупая мистика. Еще две даты. Рождение Амелии и Анны. Средняя сестра появилась на свет спустя три года после старшей, и художнице сейчас было 27. Анна родилась еще спустя год, ей было бы сейчас 26. шесть. Внеся данные, Илья ненадолго прервался. На этот раз новое напоминание о смерти Анны уже не приносило боли. В конце концов, они не были близки, знакомы-то всего три дня. И теперь, когда журналист знал о младшей Горской намного больше, относился даже к воспоминаниям о девушке значительно спокойнее. Но все равно стало вдруг грустно. Не просто, как бывает, когда упоминают о смерти кого-то знакомого. Появилось чувство сожаления, что Анна ушла так рано и так мало успела за свою жизнь. Ведь теперь Илья мог понять, насколько талантливой была девушка. Следующей знаковой датой стал литературный дебют Клары. Девочке было 8 лет, и это была победа в каком-то скромном областном конкурсе рассказов. Но уже тогда ее стиль и выбор не детских тем оценили многие. С этого же времени началось и ее обучение. Все те школы и курсы, о которых говорила писательница. Илья заносил все это в таблицу сразу напротив двух имен. Петр учился вместе с сестрой. Амелии тогда было всего 5 лет, а не 4 года. За следующие три года рассказы и повести Клары выходят в различных сборниках. Еще дважды она удостаивается наград в юношеских номинациях. Получает премию «Дебют» в свои 11 лет. Тогда же ее произведения впервые издают в одном сборнике. Начинающая писательница берет псевдоним Бел. Спустя еще год свой первый приз на другом конкурсе, на этот раз сразу всероссийского уровня, получает «Средняя сестра». Илья хорошо запомнил ту картину, она была выполнена в совершенно другом стиле, манера здорово отличалась от той, в какой Амелия работает сейчас. Тогда юная художница выбрала для себя импрессионизм. Нежные тона, этот всегда будто размытый фон, на котором будто бы проявлялся из тумана вид на один из московских храмов, у ворот которого застыла фигурка в черном облачении. Каким-то образом Амелии удалось передать эту атмосферу древности церкви, некое очарование традиционности и в то же время глубокое смирение и даже святость одинокой монахини. Илья отметил красным в тексте то, что тогда Амелия тоже подписала работу фамилией Эйбелл. Его это немного смущало, но пока он не стал задумываться на эту тему, продолжал вносить данные о том, что девочка занималась в художественной школе, позже поступила в художественное училище. Илья знал, что дальше будет и специализированный вуз. Он помнил видео, редкое интервью, которое почему-то давал Петр. На экране он выглядел угрюмым и отвечал с видимым нежеланием, в своей обычной короткой манере. Там Горский рассказал о неудачных попытках родителей устраивать Амелию, а вслед за ней и Анну на другие развивающие курсы. У художницы совсем не было музыкального слуха, она просто не в состоянии была вообще запоминать ноты, а младшая из сестер, по его словам, не могла провести прямую линию даже по линейке. Все попытки ставить ей руку в рисовании закончились неудачей. Девочки целенаправленно учились лишь по своим интересам. Клара к тому времени тоже забросила все занятия, увлекаясь только литературой. Далее по хронологии настала очередь Анны. Ее первое произведение разошлось по всем радиостанциям, звучало даже на тех, которые не специализировались на академической музыке. По сути, первая пьеса младшей Горской была в джазовом стиле и называлась «Исполнившиеся желания». Легкая, удивительно светлая и вдохновляющая мелодия. Имя Анны стало популярным сразу, но в тот раз девушка тоже почему-то воспользовалась псевдонимом. Снова Белл. Илья нахмурился. «Три сестры Белл». Что-то в этом было не так. Он почему-то слышал это раньше и точно применительно не к горским. Он не выдержал и полез в интернет. Ответ нашелся быстро и как-то удивил, если не сказать разочаровал. «Бронте». Другие три талантливых сестры, что впервые опубликовали общий сборник своих рассказов под этой фамилией, более привычной для Англии. Только там дамы взяли себе мужские имена. Почему так же в начале своей карьеры поступили сестры Горские, Илья не понимал. И это ему интуитивно не нравилось, хотя он и не мог понять почему. Оставив эту загадку, Илья продолжил заполнять таблицу. Буквально спустя полгода после громкого успеха Анны издается первый роман Клары. Он сразу становится бестселлером. Немаловажным моментом, особенно для рекламной кампании и произведения, стало то, что автору на тот момент было всего 16 Все те же недетские темы. Но в этот раз Илья мог бы и поспорить с критиками. Это был роман о первой любви и первом предательстве. Только сделан он был в той самой манере Клары. Она описала то, что происходило во внутреннем мире двух влюбленных, во душе и мыслях каждого из них. Опять же, получилось жестко и цинично, психологически страшно. Он продолжал вносить данные. Даты выхода новых книг Клары, конкурсы и выставки, где появлялись новые картины Амелии, новые композиции Анны. Параллельно шли биографические даты, начало и окончание учебы сестер в учебных заведениях. Материала хватало, но у Ильи ничего не было о Петре, кроме очевидного года окончания средней школы. Журналист не нашел никаких данных о том, как Горский продолжил образование. Илья пересмотрел видео и перечитал статьи. Нигде никакого упоминания. Но при этом Петр был на каждой премьере вместе с сестрами. Ни одно выступление Анны или выставка с участием Амелии не проходили без него. Он даже пару раз ездил с Кларой на встречи с читателями, организованные издательством. Но больше никакой информации о его жизни. Это журналиста немного огорчало. Хотя понятно, что успех и слава сестер затмевали брата. Он был не интересен публике. Это логично, но Илье все равно хотелось знать больше, однако пришлось ограничиться тем, что есть. Он заполнил хронологии до того года, когда семья переехала в имени. Потом напечатал дату смерти отца Горских. Спустя еще пару лет не стала матери. А дальше снова даты премьеры конкурсов. Часа за три он закончил свою таблицу. Снова сходил за кофе и взял перекусить пару вчерашних булочек, а потом устроился за столом и посмотрел на полученную схему свежим взглядом. Да, его подозрения оправдались, и тот скандальный обожатель младшей Горской был прав. «Что-то тебя давно не слышно, Анна». За последние годы все три сестры радовали своими шедеврами явно меньше, чем до переезда в этот дом. И это было странно. В Москве все было иначе. Или я подсчитал, что среднестатистически каждая из сестер выдавала по 3-4 новых произведения искусства в год. После переезда это случалось значительно реже. Хотя ранее журналист предполагал, что горские переехали из столицы как раз ради того, чтобы девушки могли в тишине и менее больше сосредоточиться на своем творчестве. Получилось наоборот. Илья заметил и еще кое-что. До переезда сестры не сидели безвылазно дома. У Анны пару раз все же были гастроли. Амелия часто выезжала на те же конкурсы в Санкт-Петербурге и даже как-то ездила в Рим и Милан. Клара посещала коммерческие мероприятия издательства. Когда же семья перебралась сюда, все прекратилось. И причину этого затворничества в имении теперь Илья никак не мог понять. Удивила его и еще одна деталь. После переезда складывалось очень странное впечатление, будто теперь сестры работали по очереди. Например, в начале прошлого года вышла очередная книга Клары. Спустя три месяца в сети появилось объявление о ярмарке современного изобразительного искусства, где выставлен новый цикл Амелии. И спустя еще полгода появляется гроза Анны. «Наверное, это все-таки какое-то странное совпадение», — решил Илья. «Все же искусство сейчас тот же бизнес, а значит, в нем есть сезон». Возможно, такие промежутки премьер объясняются именно этим, потому что как-то иначе объяснить очередность работы сестер Илья не мог. Он закрыл файл и еще немного посидел без дела, обдумывая результаты. С одной стороны, он получил некоторые ответы, подтвердил свои подозрения. Но с другой вопросов стало еще больше, и ситуация с семьей Горских стала казаться еще более странной. Этот дом, который должен был стать чуть ли не храмом искусства, казалось, больше похож на тюрьму, куда три талантливые женщины попали по собственному желанию. Или все же это был каприз их родителей? Но тогда почему горские не уехали отсюда после смерти родных? Нет, все говорило о том, что свое затворничество девушки выбрали добровольно. Но в чем его смысл? У Ильи уже просто начала болеть голова. Он решил прогуляться. Возможно, стоило бы еще и нормально поесть. Главное – отвлечься и просто поговорить хоть с кем-то. Журналист выключил ноутбук и спустился вниз. Клара снова была на кухне. На этот раз она лишь повернула голову на звук его шагов. Чуть кивнула. «Привет!» – чуть улыбнулся Илья. «Помешаю?» «В целом нет», – довольно ровно и спокойно ответила писательница. «Но сейчас конкретно немножко можешь» я жарю блины». «Ого!» — весело восхитился журналист. «Наверное, все же лучше исчезнуть, но буду ждать обеда с еще большим нетерпением». «Ты лучший!» — Клара весело ему подмигнула. «Не скучай. Амелия работает в своем сарае. Найди пока Петра, и жду вас минут через двадцать». «Да, мой генерал!» — он шутливо отсалютовал ей. Получив в ответ воздушный поцелуй, отправился дальше по коридору. Горский нашелся быстро. Он сидел в гостиной. Той самой, где всегда проходили званные вечера. Хозяин дома устроился в кресле у камина. Петр был одет в светлую простую рубашку, застегнутую под самое горло. Темные брюки и удлиненный пиджак, чем-то напоминающий камзол. Илья невольно подумал, что опять видит какую-то картинку прошлого. В облике Горского было что-то очень старомодное, но ему это удивительно шло, смотрелось естественно. Как и такие же провинциальные и несовременные платья его сестер. «Что нового?» – поинтересовался Петр и тут же сделал глоток из своего стакана. Похоже, он снова пил одно из своих зелий от кашля. «Клара сказала, блины будут готовы минут через двадцать», – оповестил его Илья. Специально завел чисто бытовую тему, как бы и давая понять, что делиться своими мыслями или выводами по своему странному расследованию не будет. «Есть хочу», — признался Горский и тут же сам сменил тему на более серьезную. «С утра с тобой поговорили, и я на всякий случай на сегодня отпустил домработницу. Так лучше». «Значит, Клара тоже в курсе, чего ждать?» Проходя через комнату, уточнил журналист. «Нет», — возразил Петр. Все остается по-прежнему. Либо она, либо Амелия. Потому не стал говорить. Соврал что-то и потребовал блинов. Она их делает потрясающе. «Я тоже голоден», — признался Илья. «А еще мне нравится, когда мы все вместе собираемся на вашей кухне. Как-то всегда тепло». «Да...» кивнул Горский. В его голосе послышались знакомые ласковые ноты, как когда он обращался к Ане как недавно говорил с Амелией. «Я люблю тут все. Это мой дом». Это прозвучало особенно, с искренним, глубоким чувством. Или я подумал, что тут есть некий больший смысл, чем должен быть в столь легком и бытовом разговоре. «Дом, который тебе подходит?» – спросил он. Горский довольно кивнул. «Москва шумная». — пояснил Петр. — Нервно там. А тут девочкам лучше. — Но все равно приходится туда мотаться, — осторожно продолжил Илья. — Два с половиной часа на машине, — легкомысленно отмахнулся Горский. — Нормально. Но тут все как должно быть. Родной дом. С этими музейными комнатами не удержался журналист от иронии и задал все же один из интересовавших его вопросов. — Почему Бронты? «Даже этот псевдоним Бел. Зачем все это?» «Требование издательства», — спокойно откликнулся хозяин дома. «Кларии предложили самой придумать, и она выбрала такой, с отсылкой». «Но также свои первые картины подписывала Амелия, а потом и Анна тоже взяла такой же псевдоним», — напомнил ему приятель. При том, что англичанки все втроем были писательницами. Нелогично». «Есть такое», — усмехнулся Петр. Потому и отказались. Сначала Аня, она самая правильная у нас. Потом и Амелия. А вообще, он хитро подмигнул. Клару на самом деле при рождении назвали Клавдией, сообщил он. Амелия по паспорту Алена. Только Аня носила свое имя всегда. Еще хуже, немного нетактично прокомментировал Илья. И снова спрошу, зачем? Из-за него, задумчиво даже нехотя выдал Горский. «Патрик Брэнуэлл. Он и его сестра Ты, наверное, знаешь, считали даже, что он писал за них, но это не так. Он просто очень их любил. И это похоже на нас. Потому я и придумал. Шарлота в русском варианте была бы Кларетой, то есть Кларой. Амелия и Анна тут просто. Петр и Патрик. Ну ты понял». «И твои сестры согласились?» Для Ильи все это звучало как бред. Почему-то Петр нашел себе кумира. Детскую фантазию, которая стала реальностью для его сестер. «Они делают мне подарки», — немного робко даже смущенно заявил Горский. «Я их люблю больше всего, и они иногда что-то делают для меня». Нет, все же во всем этом было нечто болезненное и откровенно ненормальное. Даже отталкивающее. По крайней мере, Сейчас Илья не мог это понять и принять, но ссориться с горским не хотел. В конце концов, как говорят, у каждого свои тараканы. Ладно, примирительно кивнул он. Бронта. Но. Журналист чуть пожал плечами. Ваши игры, попытался объяснить он. Эти провинциальные наряды, у девчонок платья, эти старомодные, да и ты. Вот сейчас на себя посмотри. Старое имение, ваш стиль прошлого века. И бронты. Честно, не сочетается. Я просто не очень современный человек. Снова это детское искреннее и даже смущенное выражение лица. Техника это смартфоны, компьютеры, вообще все. А так, привычно. Но часть, да, для Патрика. Показать другим. Отсылка. А это наше. Я девочек не заставлял. Я же говорю, они мне иногда что-то дарят. Очередное слово, вписывающееся в цепочку странностей семьи Горских. Такое же, как жадность, как для Амелии цвет, как странная просьба о разрешении брата, какое ждала художница. Теперь еще подарки. Во всем этом был какой-то смысл. Тот самый, понимание которого ждал от Ильи Петр. Все эти слова и подсказки вели к чему-то важному, но журналист не мог собрать все воедино. А может, не хотел. Интуитивно сопротивлялся. «Потому с вами и тепло», – Илья надеялся, что смог сказать это более-менее искренне. «Вы все очень привязаны друг к другу. Они к тебе, ты к ним». «Любовь – это всегда жертва», – совершенно серьезно заявил Петр. Сейчас у него был такой же сосредоточенный и даже вопрошающий взгляд, как раньше у Анны, когда она ждала от Ильи мнения о ее музыке. «Только добровольное, когда хочешь отдавать». И потому ты пожертвовал своей карьерой ради них, задал журналист следующий из копившихся у него вопросов. Девочки закончили свое образование, а ты? «И Я тоже, казалось, Горски удивился. По специальности я историк искусства. Заочно в одном из московских вузов. Заочно? уточнил Илья. Но вы там жили, мог спокойно наочно учиться. Москва, конечно, огромная, но мог на лекции и поездить. «Пусти все те же два с половиной часа по пробкам». «Я был нужен девочкам», – Горский говорил так, будто ответ очевиден. «Они важнее». «А?» «На самом деле Илья не нашелся, как отреагировать умнее. Да и особой нужности он не почувствовал. Сопровождать каждую на мероприятие? Но в конце концов у них были родители? Обычно именно они это делают. Почему Петр?» Но этот вопрос Илья не задал. Наверное, уже я подозревал, каким будет ответ. Снова про любовь и жертвы. «Как ты думаешь», — вдруг сменил тему Горский, — «долго ждать еще?» Было понятно, что он точно говорит не про обед. «Не знаю». О возможном визите Василия с ордером Илья старался не думать вообще. «Может, ты прав. Экспертиза может ничего и не дать». Горский только кивнул и отвернулся в сторону окна. Илья успел заметить его тоскливый до безысходности взгляд.